Мясников нахмурился. Только этого не хватало. В его банке уже применяют пытки. Он брезгливо покосился на охранников и подошел ближе. Ну, что тут у вас? Потапенко стоял позади. Он опять замолчал? Спросил начальник службы безопасности. Один из парней лениво ткнул прикованного к решетке несчастного кулаком. Говори, гнида. Нас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 чтобы я никогда больше здесь их не видел, — продолжал бушевать банкир. Потапенко молчал, понимая его состояние. «Сколько человек послал Хайфулин?» — спросил вдруг Мясников, уже обращаясь к пленнику. «Нас двоих», — схлипнул тот, поняв, что этот нервный человек здесь главный, и от него теперь зависит его собственная жизнь.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 Отпустите. И когда один из них, понимающий, кивнул, он очень тихо добавил. В соседнюю канализацию. Парни весело закивали, но мясников был уже далеко. Когда они поднялись в кабинет, он, не сдерживаясь, стукнул кулаком по столу. Значит, все это расшит Касимов. Кроме него, никто не мог такого организовать.